Буратино, наконец, возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном. Неожиданное появление Карла, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев.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 Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где, все так же втянув голову, выпучив глаза, стоял карабас-барабас. «Куклы мои!» — проворчал он. Папа Карл ответил ему сурово. «Эх ты!»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 «Довольно хныкать!» Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. «Пап Карло, возьми молоток, отдели от стены дырявый холст!» И он с задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом, и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карло удивился. «Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь!»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 И начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, все было затянуто паутиной, и висели дохлые пауки. Карлос старательно обмял паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посередине